Руна седьмая. Орел спасает Вяйнемейнена, и рунопевец попадает в дом хозяйки Похьелы. Много дней и ночей носили Вяйнемейнена волны по разъяренному морю. На второй неделе потеряла время счет, и не знал он уже, сколько блуждает по вздыбленным гребням в этой пустыне где его окружали лишь вольное небо, вода и неуемный ветер. Измотала старца буря, покинули его последние силы, и в горькой досаде стал клясть Вайнеменен свою нескладную жизнь. «Зачем оставил я родимую сторону? Для того, разве чтобы швыряли меня волны по широкому морю!» Холодно и тяжко мне средь водяных хвалов Плохое настало время, близок уже мой конец, Не удержаться мне на волнах и не опереться о ветер. Как раз об эту пору летел над морем Орел. Был он не из самых великих, но и малым его не назвать, Одно крыло с волны сбивает пену, Другое скребет небо, Хвост метет море, А клюв царапает скалы Увидел орел Венемейнена На взбешенных водах И спросил из-под небесья, Что потерял ты в море, Зачем, богатырь, рыщешь в волнах? — Ехал я в похьел усватать девицу, — Ответил Венемейнен. Мчался по морю, да у Лапланского берега рухнул мой конь мертвым. В меня целил стрелой Йоуку Хайнен, а сразил коня. Упал я в воду, и с тех пор день и ночь мотает меня буря, так что не знаю даже, как жизнь свою кончу. То ли с голоду погибну, то ли утону в широких водах. — Не печалься, — сказал небесный орел. Я вынесу тебя из зыбей. Хорошо помню я тот день, когда рубил ты лес на поляне осма и пощадил одну березу, чтобы отдыхали в ее кроне птицы. Отблагодарю тебя за эту заботу. Подставил орел крыло обессилевшему старцу и взошел песнопевец по нему, огромной птицы на спину. Понес орел седого Венемейнена, Который едва уж мог пошевелиться Путем весенних ветров К дальним границам севера В суровую похьелу. Взмахнул трижды крылами И доставил певца на скалистый мыс В мрачную страну, А сам полетел дальше По своим птичьим заботам. Немилый, Показалась Вейнамёйнену -э чужая земля. В стужей она скована, туманом укутана, Пути в ней не нахожены. Растерзанный ветром, битый волнами, В рваной одежде, озябший, голодный, С растрепанной бородой и всклокоченными волосами, Остался Вейнамёйнен -э на незнакомом берегу, где не видно вокруг ни дороги, ни тропинки в родимую сторону. От тоски подалекой Калевали потекли из глаз певца горестные богатырские слезы. На ту пору белокурая служанка хозяйки похвелы, обогнав петушиные крики, поднялась до рассвета и принялась стричь овец и ткать из шерсти сукна мыть столы и мести пол, а как собрала сор на медный совок и вынесла за плетень, то услышала с моря далекий плач. Воротилась служанка в дом и рассказала о том хозяйке. Лоухи, хозяйка похелый, злая редкозубая старуха, тотчас выйдя из дома к калитке, тоже услышала рыдание с берега. — Так не плачут ни дети, ни женщины, — сказала Лоухи. — Так стенают только герои, бородатые богатыри. Столкнула хозяйка Похьелы лодку в воду и поплыла туда, где горевал старый Вайнеменен. Отыскала она его в прибрежном ивнике под кустом крушины, Горько скорбел старец, тряслась его борода, но уста его были закрыты. — Что, жалкий старик, — сказала злая Лоухи, — видно, занесло тебя в чужую землю. Гордо вскинул на ее слова Вейн-Мёнин голову. — Сам я знаю, что попал в чужие края. Но на родине был я знатен и жил в великой славе. — Из какого же ты будешь рода? — спросила Лоухи. — Что ты за герой? — Считался я доселе радостью родного края, — вздохнул мудрый старец. — Был я рунопевцем в долинах Калевалой а теперь в несчастье сам себя не узнаю. — Садись, богатырь, в лодку, — сказала хозяйка Похилы. — Отвезу тебя к моему дому, там и расскажешь свою судьбу. Выйдя из сырых зарослей, сел Вейнеменин в лодку Лоухи и направила старуха ладью с гостем к своему дому. Там накормила она вещего певца досыта, высушила его платье, сводила в баню и растерла травными отварами. И так ухаживала за ним неделю, пока не стал Вайнеменен здоров, как прежде. Лишь после этого подступила старуха Лоухи к нему с расспросами. «Отчего ты плакал, Вайнеменен?» на угрюмом мысу у края моря. «Есть причина», — ответил Вяйнамяйнен. «Долго носила меня буря и били волны. Далеко забросила меня от родимой земли. До сих пор я горюю, что оставил свой дом, и приходится мне входить в незнакомые ворота и открывать чужие двери». Понял я, что в этом краю не мила мне даже береза. Здесь словно дерется у нее каждая ветка. Только ветер остался товарищем, потому что прилетел из кали Только солнце мне по-прежнему друг, потому что светит и в вайнюле. Не печалься, Венеменин. «Погони тоску, у лайнен Желая заманить красу Калевала в свою землю, сказала хозяйка похвелой, «Оставайся-ка здесь, в моем доме никаких забот знать не будешь. Каждый день подавать тебе стану семгу да свинину». Ответил на это мудрый старец, Самая лучшая пища отдает на чужбине горечью. Всегда больше чести людям на родной стороне. Хочу и я вновь вернуться домой, чтобы слушать в лесу знакомую кукушку. Лучше из лаптя воду пить в родной земле, чем в чужой стороне мед из драгоценной чаши. — Что сможешь ты мне дать? — спросила злая Лоухи. — Если доставлю тебя прямиком в родимые края, укажу путь до самой твоей бани. — А что бы ты хотела? — Возьмешь шапку серебра, бери. Захочешь шапку золота, дам и золота Усмехнулась хозяйка Похелой. — Нет, Венеменен, серебре я не нуждаюсь, и на золото не падка. Серебро — убранство коней, а золото — забава детям. Вот если выкуешь ты для меня из лебединого пуха молока нетеля овечьей шерсти и ячменного зерна, Мельницу Сампо, чтобы молола она муку и соль и деньги, если изукрасишь ей крышку, то отдам я тебе в награду свою дочь и доставлю тебя домой в Калевалу. Слушай там свою кукушку. — Не могу я выковать Сампо, — признался Вейн-Мейнен. Но если домой доберусь, пришлю к тебе Ильмаринина. Он скует тебе изобильную мельницу. Ильмаринин в мире первейший кузнец, великий мастер в своем искусстве. Это он выковал кровлю воздуха, да так, что не видно ни следов оковки, ни зарубок от клещей. — Будь по-твоему, — согласилась хозяйка Похьелы, — но дочь свою, красавицу Похьелы, отдам лишь тому, кто скует мне сам по. Запрягли тут для Венемена гнедого жеребца, усадили старца в сани. И велела ему на прощанье старуха Лоухи не подымать головы и не глядеть на небо, покуда не наступит вечер. Предупредила хозяйка Похьелы, что если взглянет песнопевец на небо до вечера, то случится с ним непременно злая беда. Хлестнул Вейнамёйнен коня, отпустил свободно вожжи, и помчались с саней по указанной дороге прочь из туманной похьелы. Вон из угрюмой сареолы.